Друг ЦЕРКВИ 8 июня 1871 года Лесков писал Петру Карловичу Щебальскому, на тот момент любимому коллеге и конфиденту, «Я не враг церкви, а ее друг или более. Я покорный и преданный ее сын и уверенный православный. Я не хочу ее опорочить, я ей желаю...» честного прогресса откоснения, в которое она впала, задавленная государственностью. В то время все так и было. Он ощущал себя и другом, и сыном церкви. И когда незадолго до этого писал о раскольниках, скопцах или хлыстах, при ясном понимании причин их отпадения от официальной церкви, Не сомневался, что уход в подполье ведет к неизбежным деформациям в толковании христианства. В картотеке Андрея Николаевича Лескова сохранились заметки, доказывающие, что его отец не лукавил и еще в начале 1870-х годов действительно был воцерковленным христианином, постился и посещал службы. Вот одна из них. 22 марта 1871 года, понедельник. Лесков говеет со всей семьей и Василием Семеновичем. Утром был в церкви Захарии или советы Кавалергардского полка, где священником был Александр Желобовский, очень красиво служивший и бывший в хорошем отношении тогда с Николаем Семеновичем. Затем... Должно быть, после раннего обеда с Василием Семеновичем ездил в Александро-Невскую лавру и долго ходил с ним по кладбищу, осматривая памятники Крылова, Гнедича, Доргомышского и свежую еще не отделанную могилу Александра Серова, отца художника. Далее они слушали всеночную в домовой митрополитии церкви и пили потом чай у вновь назначенного архиепископа Тобольского и Березовского Ефрема, который был здесь архимандритом, вел дружбу с Николаем Семеновичем и товарищество по своей литературной деятельности. О том, что Лесков говел, посещал службы, причащался и праздновал Пасху, сообщается и в других заметках. На протяжении следующего десятилетия этот уверенный православный все непоправимее терял уверенность в том, что церковь – оплот спасения, пока окончательно не превратился в смиренного ересиарха Николая, как он любил подписывать письма в поздние годы. К началу 1880-х Лесков еще не толстовец, Но уже законченный оппозиционер по отношению к официальной церкви, тем более что с апреля 1880 года кормчим ее стал обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев, взявший курс на запретительные меры и изоляцию от европейского христианского мира, в особенности от протестантизма. В начале 1870-х. Лесков по праву у сыновнего родства и дружества еще пытался силой публицистического слова исправить косность духовенства во имя честного прогресса и верил, что это возможно. Веру его питали реальные изменения в церковной жизни. В конце 1860-х, начале 1870-х в России проводилась еще одна реформа – духовного образования. В 1867 году Синод опубликовал новые уставы духовных училищ и семинарий, а в 1869 – устав духовных академий, по которым эти учебные заведения могли принимать представителей всех сословий. Но главное – случилось то, о чем когда-то так мечтали Семен Раич и Семен Лесков – Сыновьям священнослужителей позволили, наконец, свободно выходить из духовного звания и поступать в светские учебные учреждения, гимназии, институты, университеты без дополнительных бумаг и ручательств. Правда, действовало это послабление недолго, до 1879 года. Лесков неутомимо обличал многочисленные недостатки священнослужителей, параллельно сражаясь за их независимость от государства и собственных прихожан, за право наиболее просвещенного сословия на Руси иметь подобающее ему значение в общественной и государственной жизни. В художественной прозе он постоянно создавал идеальных, праведных героев. а в публицистических работах, по сути, возводил идеальную церковь, свободную, просвещенную, понимающую свою паству, любящую людей. Никогда прежде Лесков не писал на церковные и религиозные темы так обильно и разнообразно, как в это время. Он публиковался и в светских консервативных изданиях, в газете «Русский мир», «Еженедельники и гражданин», журнале «Русский вестник» и в активно развивавшихся с начала 1860-х изданиях церковных, либеральном церковно-общественном «Вестнике», новых просветительских журналах «Православное обозрение» и «Странник». Прологом к церковной публицистике Лескова можно считать горькую истину, которую осознает герой сабарян Савелий Туберозов «Христианство еще на Руси не проповедано». Автор романа «Хроники» в статьях и заметках на церковные темы горячо проповедует христианство, практическое и евангельское, низшему и высшему духовенству, крупным государственным чиновникам и скромным мирянам. Уже в совсем другую эпоху Лесков в письме Толстому и тожил все, что писал о церкви и ее служителях. «Хотят не того, и этого хотят не какие-нибудь плохие, а хорошие люди, которые как будто... наскучили блужданием и служением Богу в пустыне и хотят видеть и осязать Его. А я, конечно, знаю, к чему это вело людей ранее и к чему ведет и уже привело иных теперь. И я от этого служения отвергаюсь и положил продолжать делать то, что я умею делать, то есть помогать очищению храма изгнанием из него торгующих в нем». Работая над тем, над чем я работаю, то есть соскребая пометы и грязь купующих и продающих в храме живого Бога, словом, я хочу оставаться выметальщиком Сора, а не толкователем Талмуда. Все происходящее ясно свидетельствовало о наступившем церковном кризисе, предварявшем кризис христианского сознания. Лескова занимали его причины. Он упрямо задавал вопросы, что не так с русской православной церковью, в чем причина неуспеха проповеди официального православия среди раскольников и сектантов, отчего авторитет церкви в обществе тает на глазах. Именно поэтому в 1870-е годы Лесков так много думает и пишет о формах христианской проповеди, о путях миссионерства.